Глава пятнадцатая. Анаратат. Выбегал из дома, куда глаза глядят. Злился на себя и на жену. Довела. Я все для нее делаю, стараюсь, ничего не требую, пытаюсь научить, подарки покупаю, ищу в ней только светлые стороны и не замечаю недостатков. Даже договорился с одним из магов, чтобы эту дурацкую беседку сделать, а что взамен? Чай с острым перцем и похлебка для домашнего скота? За что она так меня ненавидит? Я жизнь ей спас, дал дом и стараюсь дать все блага, не экономлю на ней, сам при этом ничего не имея. Разве я заслужил такое отношение? Надеюсь, что нет, а вот она заслужила свою порку. Заставила меня поступиться со своими принципами. Не хотел поднимать руку, не мог ударить, но пришло время перевоспитания. Мая верно сказала, что крапива – лечебная трава по сути своей, но приносит пользу через боль. сомневаясь, что вся дурь выветрится из головы Эллиниэль. Я, в принципе, начал сомневаться в своей затее, поэтому не шутил, предоставив ей выбор. Еще раз я не вынесу таких фокусов. «Хочет быть выпоротой на главной площади? Пожалуйста. Лично отведу ее в храм и попрошу богиню освободить нас от меток». Уверен, она наблюдает и знает, через что мне пришлось пройти. Невыносимая женщина. Зачем только согласился. Любовь. Да, в моем сердце живет любовь, и до недавнего времени я был уверен, что это чувство непоколебимо. Как же я ошибался. Еще чуть-чуть, и ничего от моих чувств не останется. Задумавшись, забрел в центр города. Столица всегда шумная что днем, что ночью. Существа всевозможных раз разгуливают по улицам, смеются, распивают хмельные напитки и разбредаются по тавернам. Увеселительных заведений в столице очень много, на любой вкус и кошелек. Тут тебе и дорогие изысканные вина, и дешевая настойка, и медовуха, все зависит только от толщины кошелька. Ненадолго остановившись, посмотрел по сторонам, и глубоко вдохнул прохладный воздух. Дышать становилось легче с каждым вдохом. Сердце перестало стучать, как сумасшедшее, но ноющая боль никуда не исчезла. Решив, что надо немного развеяться, я заслужил, направился в ближайшую таверну. Из нее то и дело вываливались пьяные гномы, дворфы и эльфы. Громкий смех и песни разносились по всей улице, А яркий свет из окон и цветная вывеска привлекали все больше и больше новых посетителей. Вот и я летел, как мотылек на пламя свечи. Не люблю алкоголь, практически никогда не пью, но сейчас это казалось лучшим вариантом. Не хочу возвращаться в тот дом. Там нет любви, нет заботы, только глухая боль и тоска. Сегодня я отчетливо понял, что моя Эллинеэль мертва. Той девушки, в которую я влюбился, больше не существует. Ее не стало очень давно, и шансов на возвращение практически нет. Моя любимая исчезла стараниями своей матери, Лауреэля сквернила светлую душу и создала монстра из собственной дочери. Я опоздал, не успел спасти. Теперь расплачиваюсь за собственную оплошность. В таверну вошел с опущенной головой, и чуть не врезался в какого-то пьянчугу, вываливавшегося наружу. «Прости, <сосит> ушастый!» — выдал пьянющий дворф и, опираясь на стену, пошел в сторону Дворцовой площади. Шум злачного места ударил по ушам, но сейчас это идеальное заведение, чтобы забыться. Обходя толпы пьяного народа, пробрался к стойке с раздачей напитков и занял единственное свободное место. «У вас всегда так?» — спросил высокого мужчину, разливавшего медовуху по кувшинам. «Хотя как?» — спросил. Попытался перекричать окружающий шум, но меня услышали. Только он поднял на меня взгляд, и я сразу понял, что передо мной его братень. Мужчина уже в возрасте, но высокий рост и развитая мускулатура все еще способны дать отпор противнику, в этом не было сомнений. «Ха, нет!» — гоготнул он. «Сегодня дворфы что-то празднуют, только и успеваю тягать им кувшины, того и, глядишь, все запасы выпьют». «Ясно». Оглянулся и заметил главную причину шума. Большая часть заведения была заполнена дворфами, шумными и веселыми существами, дальними родственниками гномов. Только эти побольше будут допомускулистее, да сил им не занимать». Один удар массивного кулака по столу, и тот дрожит, как листочек на ветру. «Лир, что пить будете?» — окликнул меня оборотень. «Не знаю», — пожал плечами, — «что-нибудь покрепче». Оборотень широко улыбнулся и достал стеклянную бутыль и рюмку. От запаха жидкости меня чуть не вывернуло наизнанку. Чистый спирт, настоянный на каких-то горьких травах. Гадость! «Фирменная настойка, от нее не бывает похмелья», — похвастался трактирщик. «Но я бы посоветовал заказать жирную похлебку, чтобы не упасть после первой рюмки». Кивнув, попросил добавить к моему заказу еду. Рисковать не стал, решил подождать, чтобы не захмелеть сразу же. Шум в таверне нарастал. Кругом носились подавальщики. бард горланил песни, не попадая в такт со своим инструментом, и, откровенно говоря, лучше бы молчал. На меня никто не обращал внимания, и я смог немного расслабиться, пока один из дворфов не подошел к стойке, за которой я сидел. Хорошо выпивший он не вписался в поворот и столкнулся со мной, едва не выбив из-под меня стул. «О, прости, друг!» Даже ответить не успел, как он вцепился в мою руку. «Пошли со мной, ушастые, а то ты тут совсем со скуки стухнешь!» Не знаю почему, но отказываться от сомнительного приглашения не стал. Только захватил свою бутыль с настойкой. Дворф привёл меня к самому шумному столику. «Кого это ты привёл, Донгус?» — изумился один из мужчин. «Как кого?» — не понял этот Донгус и внимательно посмотрел на меня. «Эльфа!» Компания дружно заржала, а я почувствовал себя глупцом. Не стоило идти с ним. «Донгусу больше не наливаем, парни!» Крикнул тот же собеседник, а потом обратился ко мне. «Ну, садись, Эльф, рассказывай, чего рожа такая кислая?» Недовольно фыркнул, но все же присел, поставив на стол настойку. «Вот это по-нашему!» Улыбнулся мужчина и протянул мне руку. «Я фрондир, а тебя как величать лир?» на ротат». От силы рукопожатия кости захрустели. Как же эти дворфы сильны. «Наливай, по-трезвому я твое имя не выговорю». Толпа снова заржала. Мне протянули кубок с медовухой, которую хорошенько сдобрили горючей настойкой. От такого и умереть недолго. Сделав глубокий вдох, залпом опрокинул кружку. «Ого, да ты, я смотрю, забыться хочешь?» К разговору подключился еще один мужчина, хлопнув меня по плечу. От боли чуть не выплюнул назад содержимое желудка. «Да погодь ты, Кэлрин, не видишь ушастому плохо!» Осадив друга, Франдир сочувственно посмотрел на меня. «Что, баба довела?» «Это так заметно?» «Ха, да кто ж из нас не был женат, я так вообще трижды!» «Да? И почему так вышло?» Не думал, что стану искать совета у незнакомого дворфа. «Да кто ж этих баб вытерпит?» Тут уже всем было не до смеха. Толпа вокруг нас притихла, вслушиваясь в разговор. «Вот ты, например, чего тут сидишь?» Подумав пару минут и поняв, что ничем не рискую, выдал историю своего брака. Рассказал все без прикрас и попыток выгородить жену, но без подробностей, кто она такая. С каждым словом лица присутствующих становились все удивленней, а глаза — больше. Я не скупился на слова и описания, изливал душу как на духу и сам понимал, что стерпел уже очень многое. А сколько придется терпеть еще? «Да, ну и дела», — протянул один из них. «Ну, ты все правильно сделал. Баб нужно в узде держать». «Да, верно говоришь, и то правда». Со всех сторон послышались одобрительные возгласы. «Мы знаешь, как своих баб воспитываем! Ух!» Он потряс кулаком перед моим лицом. «Шелковыми становятся! Баба без хорошего воспитания в демона превращается!» «Донгус дело, говорит — говорит!» Келрин пьяно хрюкнул и закивал. Не подарками их надо баловать, а поркой, да так, чтобы зад красный был. Вот тогда у тебя и еда на столе всегда горячая, и женщина в постели». Толпа заржала, но не все оценили шутку. Подошедший дворф остановился рядом с нами, да только не мужчина, а женщина, и залепила смачную оплеуху неудачному шутнику. «Это кому это ты там зад бить собрался?» Дворфийка осмотрела собравшихся и, сложив руки на груди, грозно посмотрела на Келорина сверху вниз. «Брана?» — удивился он краснее. «Никому, милая, никому!» — запел елейным голосом. «Ты его не слушай, ушастый!» — сказала она. «Мы, женщины, что любим? Заботы и внимание. Бывает, конечно, что злость из нас выходит, но так причина завсегда есть». Может, твоя благоверная опорки и заслуживала, но ты бы хоть поговорил с ней, спросил что да как. А то ведь мы тоже умеем отпор давать, так-то». Она покачала головой, а потом взглянула на своего мужа. «Быстро домой!» И, схватив его за ухо, поволокла на выход. Смех сдержать было невозможно. Вот так огромный двор в под напором своей женщины превратился в безобидного мужчину с покрасневшим лицом. Уходя, он кидал в нашу сторону умоляющие взгляды. Что-то мне подсказывало, что сегодня его зад будет красным. «Как-то так», — резюмировал фрондир, разводя руками. «Но ты не отчаивайся, выход всегда найдется. А коль вас богиня объединила, то все наладится». «Да». Во мне даже проснулся злополучный огонек надежды. «Конечно, только ты сегодня все равно напейся, не пропадать же добру». Но кто я такой, чтобы не следовать мудрому совету? Да и не хотелось сопротивляться. Во мне уже бурлила горячительная жидкость, поэтому я с радостью остался. Оказывается, горланить песни в дешевой таверне вместе с дворфами — это очень весело. Кажется, мы даже отняли музыкальный инструмент у барда, а его самого заперли в кладовой. Под наш громкий вой начались танцы. Места всем не хватало. Многие просто забирались на столы и стойки, выкрикивая непонятные слова, надрывая голосовые связки. Бедный оборотень только и успевал носиться между столами и подсчитывать прибыль. Точно не помню, как добирался домой, но, кажется, меня принесли те же дворфы, сопровождая свое появление громкими криками, а дальше ничего не помню.